Похищение Мьёльнира Больше трех лет сражался Тор на восточных границах Мидгарда, отбивая нападения великанов. Гримтурсены были многочисленны и воинственны, но бог грома, стремительно носясь над облаками и появляясь то здесь, то там безжалостно поражал их одного за другим своим страшным молотом. Наконец, не выдержав борьбы с грозным асом, Исполин отступили и бежали обратно в Йотунхейм, чтобы там собраться силами для нового похода в страну людей. Решив, что теперь он может спокойно отдохнуть, Тор выпряг из колесницы обоих козлов и пустил их пастись на соседний луг, а сам растянулся на голой земле и, положив рядом мьёльнир, крепко заснул. Проснувшись на рассвете, бог грома сразу же потянулся за своим молотом, но его рука... Не нащупал ничего, кроме камешков да нескольких травинок. Тор быстро вскочил на ноги и, протирая глаза, глядел все вокруг. Мьёльнир бесследно исчез. Гнев могучего аса был ужасен. Он рвал на себе бороду и так топал ногами, что тряслась земля, а потом быстро запряг колесницу своих козлов, Тангиоста и Тангрезнира, и в вихрем помчался в Асгард, чтобы оповестить богов о своей потере. Однако по дороге старшему сыну Одина стало стыдно, что он так глупо проспал свое оружие, и он решил признаться в этом одному Локе. Выслушав Тора, бог огня покачал головой и ответил. «Твой молот могли украсть только великаны, значит, и искать его надо у них. Пойдем скорее к Фрейе и попросим у нее соколиное оперение. Я полечу в Йотенхейм и там узнаю, где находится Мьёльнир». «Ты прав», — согласил Стор. «Пойдем к Фрей, Оба аса отправились во дворец к прекрасной дочери йодра «Если бы оно было сделано из золота и серебра, то и тогда я отдала бы его вам без сожаления», — сказала богиня любви, вынося им свое соколиное оперение. Локи накинул его на себя и так быстро, как только мог, полетел через море в страну великанов. Первым, кого увидел там бог огня, был один из знатнейших и богатейших князей Йоттенхейма, великан Трим. Он сидел на вершине высокой горы и, увидев над собой парящего в небе исполинского сокола, сразу догадался, что перед ним один из асов. «Как идут дела в стране богов?» – спросил он. «Не очень хорошо, Трим, не очень хорошо», – отвечал Локи. «У Тора пропал его молот». «Не знаешь ли ты, кто его взял и где он сейчас?» «Ха-ха-ха!» — -ха, оглушительно захохотал Трим. «Мне ли этого не знать, когда я сам его похитил? Я мог бы убить Тора, пока он спал, да не хочу ссориться с асами. Я готов даже вернуть им Мьёльнир, если только они выдадут за меня замуж прекрасную Фрею, а породнившись с богами, я, пожалуй, соглашусь перейти на их сторону». «Где же ты спрятал, молот?» — продолжал спрашивать Локи. «Молот, Локи!» — снова засмеялся Трим, который по голосу знал бога огня. «Молот лежит глубоко-глубоко под землей, и тебе его не достать, несмотря на всю твою хитрость!» Узнав все, что ему было нужно, Локи сделал над головой великана круг и стрелой полетел обратно в Асгард. «Молот у Трима, и он не хочет его отдать тебе!» «Пока боги не отдадут ему жены богиню Фрея», — объявил он поджидавшему его Тору. Услышав это, бог грома снова побежал к богине любви. «Послушай, фрейя сказал он, — «немедленно собирайся и отправляйся к Триму. Ты должна стать его женой, иначе он не отдаст мне мой молот». При этих словах Тора, добрая и кроткая дочь Ньодра, рассердилась в первый раз в жизни и в порыве гнева разорвала свое драгоценное жерелье Бриззингамен, «Молчи, Тор, и уходи прочь из моего дворца!» — воскликнула она. «Никогда я не поеду в Йотнахейм и никогда не выйду замуж за великана, хотя бы все боги просили меня об этом! Ты сам проспал свой молот, так и выручай его сам!» Опустив голову, Тор молча вышел от Фрей и снова направился к богу огня. «Посоветуй, что мне делать, Локи?» — взмолился он. «Нам надо собрать богов, рассказать им о случившемся», — сказал Локи. «Может быть, все вместе мы что-нибудь придумаем». Тор, скрипясь сердцем, согласился и пошел собирать асов. Узнав о пропаже Мьёльнира и о требованиях Трима, боги пришли в ужас. Они долго советовались, но не могли ничего придумать. Наконец, мудрый Хеймдаль, верный страж Радужного моста, встал со своего места и сказал... А почему бы нам не надеть на Тор женское платье и не послать его к Триму под видом фрейи Может быть, он сумеет выручить у великана свой молот? Но ведь Трим сейчас же откроет обман, возразил ему Вали. Нет, ответил Хеймдаль. Он ничего не откроет. Трим никогда не видел фрейи и не знает, как она выглядит. Наденем на Тора платье подлиннее, чтобы не было видно его огромных ног. «Закроем фото его лицо и рыжую бороду, а голову повяжем платком. великана ни за что не догадается, что перед ним не женщина, а сам бог грома». «Никогда я не надену женское платье!» — в бешенстве закричал Тор. «Если я это сделаю, все вы будете потом смеяться надо мной». «Ты забываешь о том, Тор!» — возразил ему Браги. «Какая страшная опасность нам теперь угрожает!» Хочешь ли, чтобы великаны перебили всех нас твоим молотом и захватили Асгард и Мидгард? Ты должен попытаться любой ценой вернуть назад, Мьёльнир. И если тебе это удастся, никто из нас не будет смеяться над тобой. Послушай, Тор, — сказал Локи, видя, что бог Грома все еще колеблется. Хочешь, я тоже надену женское платье и отправлюсь вместе с тобой к Триму под видом твоей служанки? Предложение Локи очень понравилось всем богам. Особенно Тору, который после этого не стал больше спорить и согласился с советом Хеймдаля. Боги тут же стали одевать Тора и Локи в женское платье. А к Триму направили гонца с известием, что фрейя скоро к нему привудет. Великан был вне себя от радости и гордости. В ожидании невесты он созвал свой замок многочисленных гостей и устроил там для них роскошный пир. Вскоре вдали показался Тор в фате и длинном платье. а за ним Локи в костюме служанки. Трим поспешно выбежал к ним навстречу. Он взял за руки свою мнимую невесту и, торжественно ведя ее в замок, усадил рядом с собой за богато убранный стол. Бог Рома любил хорошо поесть, и к тому же он так проголодался в дороге, что забыл всякую осторожность. Он тут же проглотил целого быка, а за ним восемь огромных лососей и запил все это бочкой крепкого меда. никогда за всю мою жизнь я еще не видел чтобы какая нибудь девушка так ела воскликнул трим с удивлением глядя на мнимую фрейю о трим поспешно шепнул ему на ухо локи который на всякий случай встал за спиной великана тоскую по тебе фрей семь дней ничего не пила и не ела вот почему она сегодня так голодна слова хитрого бога обрадовали трима и он тут же захотел поцеловать свою невесту но увидев сквозь фату Горящий, как уголь, глаза Тора в ужасе отскочил назад. «Ни одной девушки в мире я не встречал еще таких страшных глаз!» — запинаясь, проговорил он. «Успокойся, стрим снова шепнул ему Локи. «Семь долгих дней, и столько же ночей плакала Фрей тоскою по тебе. Ее глаза покраснели и воспалились». Услышав, что Фрей так сильно его любит, великан был растроган. Он вышел из зала и послал гостям свою сестру — чтобы она положила на колени его невесте молот и получил от нее взамен какой-нибудь подарок, в чем и состоялся в те времена обряд венчания. Девушка сейчас же исполнил приказание брата и какова же была радость Тора, когда в положенном ему на колени молоте он узнал свой Мюльнер. В одном мгновении весь его женский наряд полетел прочь. и перед остолбеневшими от ужаса гостями Трима предстал грозный бог грома. Придя в себя, великаны бросились бежать, но было уже поздно. Мьёльнир настигал их повсюду, и сраженные его ударами, они один за другим мертвыми падали на землю. Такая же участь постигла и прибежавшего на шум Трима. Так вернул себе Тор свой замечательный молот, а весь мир был спасен от большой опасности. С тех пор прошло уже много лет, но и до сего дня не может забыть бог грома, как однажды он чересчур крепко спал, а потом ходил из-за этого в женском платье, и очень не любит, когда ему об этом напоминают.